по её применению к жизни школ и институтов слепых. В XIX веке принял на себя выпускник Парижского национального института слепых Морис де Сизеран. Для достижения поставленной цели он организовал общество имени Валентина Гюи, основал для зрячих журнал Лё Валентин Гюи, а для слепых журнал Луи Брайль, который печатался рельефно-точечным шрифтом Брайля. Созданные им общества и журналы действуют и поныне. Исторический интерес в этой связи представляет заметка в журнале Русский слепец, в котором говорилось: Французский журнал Le Valentin GUI сообщает, что одно из последних заседаний общества имени Валентина GUI было посвящено России. Педагог Дево Прочитал подготовленный по поручению общества французский перевод реферата о презрении слепых в России, составленный Аберкасом для 6-го Международного конгресса, состоявшегося в 1888 году в Кёльне. Международный конгресс за улучшение быта слепых состоится в 1889 году в Париже во время Всемирной выставки с 5 по 8 августа». Для рефератов предлагаются: первое. Какие занятия более выгодны? Второе. В какой мере следует, смотря по будущим занятиям слепых, давать умственное образование? Третье. Какие именно школы слепых следует учреждать и как согласовывать программы разных школ? Журнал Русский слепец 1888 год, номер 1. Заглядывая в будущее, Валентин ГУИ В четвёртой главе трактата о просвещении слепых предсказал: придёт время, когда между слепыми явится их Гутенберги и устранят все недочёты, какие пока имеются в рельефном книгопечатании. И предсказание его сбылось. Глава вторая. Брайлевская система письменности слепых победила за полным преимуществом. А публикавание трактатов Валентина Гюй С изложением его универсальной системы, основой которой явилась линейно-рельефная система письменности и книга печатания слепых, привело к созданию школы и институтов слепых по образу и подобию парижской королевской школы слепых. В то же время, основой самой письменности служит тот или иной шрифт. Каждый такой шрифт, а их в Европе развелось множество, нуждается в приспособлении к особенностям национальных алфавитов. Ведь мало было провозгласить идеи обучения и просвещения, равенства слепых в возможностях со зрячими. Надо было еще обеспечить осуществление провозглашенных идей. Валентин Гэй решил эту задачу, предложив пригодную на осязание письменность как способ обучения грамоте и книгопечатания, а школу-интернат как форму организации учебно-воспитательного заведения для слепых детей – Пока дело ограничивалось простым письмом на уровне букваря и прочтением написанного, ни дочёты линейный рельеф нового шрифта ГИ в глаза не бросались. Воспитанники, непроизвольно запоминая написанное, читали быстрее, чем писали. Однако скорость чтения сразу поменялась с выпуском в типографии Парижской королевской школы первой книги Краткой французской грамматики Демайли. Читать незнакомый текст оказалось много труднее и в несколько раз медленнее на распознавание каждой линейной рельефной буквы по отдельности. Буквы печатались с большими пробелами, уходило чрезмерно много времени, мышечных усилий, мыслительной энергии, что создавало дополнительную психологическую усталость в ущерб осмыслению и эстетике восприятия печатных текстов. Кроме того, книжные тексты могли печататься лишь с одной стороны страницы что в сочетании с дороговизной бумаги и малой производительностью типографского оборудования при неважном качестве тиснения объективно препятствовало развитию книгопечатания в масштабах необходимых для удовлетворения потребности в знаниях всё возрастающего слоя грамотных слепых. Ведь за 18 лет, 1784-1801 годы, В типографии Парижской королевской школы было напечатано всего три названия книг. Сылаясь на письмо директора Берлинского института слепых профессора Цейне от 1808 года, профессор Нальтениус впервые обратил внимание на недочеты книгопечатания линейно-рельефным шрифтом ГЮИ. «Если бы издать Библию, писал он, читать ее слепому пришлось бы с утра до вечера лет двадцать». Тем не менее, умение читать, читал профессор Цейне, крайне важно для слепых. Они могут заниматься чтением и вне урока. Печатные, рельефные книги оказали существенную пользу делу просвещения слепых.